Часть вторая. В стране святых. Глава 1 В соляной пустыне. В центральной части Северной Америки находится бесплодная унылая пустыня. Она являлась границей, за которую не смела проникать цивилизация. Окаемленная с одной стороны горами Сьерра-Невады, с другой — горами Небраски, с северной стороны — рекой Яллоустоун,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 В зимнее время занесённые снегом, точно окутанные белым саваном, а летом — серые, от пыли, толстым слоем покрывающий их. Но зимой и летом на горах и равнинах повсюду царит одинаково негостеприимный, заброшенный и бесплодный вид. Это земля отчаяния, в которой не живёт никто. Время от времени по ней проносятся шайки павнов-краснокожих, которые забередают сюда в поисках дичи.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 Во всем мире нет более грустного места, чем южный склон Сьерра-Бланки. Докуда хватает глаз, без малейших возвышений тянется бесконечная равнина, высеянная местами сероватыми пятнами соляной пыли, а на горизонте равнина эта окаймляется длинной цепью серых неприветливых гор, поднимающих к небу белые от покрывающего их снега вершины. Здесь незаметно никаких признаков живых существ, Никогда птица не прорежет быстрым полетом темную лазурь неба, никогда ни одно животное не пробежит по этой серой земле. Одна тишина царит здесь, тишина, ненарушаемая, абсолютная. Прислушайтесь, ни один звук не прерывает тишины этой дикой пустыни, и такая тишина приведет вас в отчаяние, охватит холодом сердце. И все-таки нельзя сказать, что здесь нет хоть каких-нибудь следов,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 Это кости животных и людей. Эти кости наметили таким образом дорогу на всем ее протяжении, по которому проходили караваны. 4 мая 1847 года одинокий путешественник созерцал с вершины горы этот унылый пейзаж. Это был он добрый или гений, или злой демон этих мест. Глядя на него, трудно было определить его возраст.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 увы тщетный, заметить хоть какой-нибудь признак воды, столь желанный. Но куда не достигал его взгляд, нигде не было заметно ни одного деревца или какого-нибудь другого растения, свидетельствующего о присутствии источника или хотя бы болота. Всюду одна безжизненная соляная пустыня, окруженная цепью темных неприветливых гор. В этой пустыне должна была погибнуть всяческая надежда на спасение и путешественник понял, что настал его конец, что путь его свершён, и что здесь, на этом голом камне, ему остаётся только умереть. «А почему и не так?» — прошептал он, опускаясь на землю в тени под гигантской скалой. «Здесь или дома, в своей постели? Не всё ли равно?» Он бросил ружьё и тяжёлую ношу, которую таскал с собою до сих пор. Нож эта состояла из большого свёртка, обёрнутого в серую ткань и слишком тяжёлого для его слабых сил. При падении на землю свёрток издал жалобный крик, из его серой ткани выглянуло детское личико с большими испуганными глазами. Две маленькие ручки конвульсивно сжимали одна другую. «Вы мне сделали больно», — произнёс детский голосок тоном упрёка. «Правда?» — спросил сконфуженно незнакомец.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 Девочка была очень бледна, но её полные ручки и твёрдая устойчивость доказывали, что она страдала не так сильно, как её товарищ. «Всё ещё больно?» — с беспокойством спросил он, видя, что девочка продолжает потирать головку, покрытую светлыми шелковистыми кудрями. «Поцелуйте меня, и тогда всё пройдёт», — серьёзно ответила она. «Мама всегда так делала. Где мама?» «Мама уехала», — ответил он.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 Когда мы вернёмся домой, я их подарю маленькому брату Бобу. — Подожди немного, и ты увидишь вещи гораздо лучше этого, — пробормотал он. — Но позволь мне говорить. Ты помнишь, когда мы покинули речку? — О, да. — Ну вот. Мы надеялись найти другой источник, но сделали ошибку. Не знаю, что было этому виной, — компассли картыли но я знаю точно что мы не нашли этот источник наша вода которую мы несли с собой вся вышла если не считать остающихся еще нескольких капель которые я берегу для тебя а затем затем затем перебила девочка устремив серьезные глаза на запыленное лицо своего спутника вам нечем будет умыться Да, но и нечего также пить. Первым умер от жажды Бендер. Затем настала очередь индийца Тета. Потом мистерис Макгрегор и Дженни гоп И, наконец, дорогая, твоей матери. «Как? Мама также умерла?» воскликнула девочка и, закрыв личико передником, разразилась рыданиями. «Да, все они умерли, кроме нас с тобой».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 «Почему же вы не сказали мне этого раньше?» — весело улыбнувшись, сказала она. «Вы напугали меня. Но раз мы умрем, значит, перенесемся к маме, правда?» «Да, дорогая моя. Ты будешь с ней». «И вы также И я скажу ей, как вы были добры ко мне. Я уверена, что она выйдет к нам навстречу на порог рая» и принесет большую чашку чистой воды и много-много пирожков, сладких и поджаренных с двух сторон, как мы любим с Бобом. А мы долго будем еще ждать? — Не знаю. Вероятно, недолго. Незнакомец устремил взор к горизонту по направлению к северу. На ясное лазури неба он различил три темные точки, быстро росшие и постепенно приближавшиеся то были три громадные птицы темного цвета, которые начали описывать круги над головами путешественников и, наконец, сели неподалеку на скалу. Это были коршуны, предвестники смерти. «Ах, петух и куры!» — воскликнула девочка радостно, увидев птиц, хлопая руками, чтобы спугнуть их. «Скажите, кто создал эту пустыню? Бог?» «Конечно, Бог!» — ответил он, несколько ошаловленный этим вопросом.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 На горизонте соляной пустыни далеко, очень далеко показалось небольшое облачко пыли. Лёгкое, едва заметное, сначала оно постепенно увеличивалось и наконец выросло в большое густое облако, медленно приближающееся. От чего произошло это облако? Если бы это было в более плодородной стране, то его могло бы образовать пробегающее стадо диких бизонов.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 Было очевидно, что это необыкновенный обыкновенный караван, а кочующий народ, которого какие-то злоключения заставили бросить насиженные места и искать новые пастбища для своего скота. Воздух наполнился смешанным гулом голосов, заглушаемых скрипением колес и ржанием лошадей. Но этот шум не достиг ушей двух несчастных существ, спавших тяжелым сном на вершине скалы. Во главе каравана ехали 20 всадников, вооруженных ружьями.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 Шедшие за ним товарищи увидели, как он, достигнув вершины, вдруг остановился и с удивлением поднял руку кверху. Они поспешно подбежали к нему и, в свою очередь, остановились, как вкопанные при виде зрелища, возникшего перед их глазами. На маленькой площадке, которая оканчивалась скала, находился громадный камень. Под защитой этого камня лежал растянувшись какой-то человек крепкого сложения, Несмотря на ужасающую худобу с густой, всклокоченной бородой, его спокойное лицо и ровное дыхание свидетельствовали о глубоком сне. Вокруг его морщинистой и мускулистой шеи обивались две полные беленькие ручки ребёнка, который спал, плотно прижав свою золотистую головку к груди пожилого человека. Розовые губки ребёнка, полуоткрывшись в сонной улыбке, показывали ряд ровных молочно-белых зубов,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 отхватили под руки ее спутника, чтобы помочь ему сойти к повозкам. «Меня зовут Джон Ферье», — произнес последний. «Нас было 20 человек эмигрантов. Я и этот ребенок остались в живых. Остальные все погибли от голода и жажды там, на севере». «Это ваша дочь?» — спросил один из всадников. «Я полагаю, что вполне приобрел право называть ее так», — тоном вызова ответил он. «Она моя, потому что я ее спас, и никто не придет за ней. С этого дня ее зовут Люси Ферье». «Но кто же вы?» — прибавил он с любопытством, разглядывая своих спасителей, энергичные лица которых густо загорели от солнца. «Как вас много!» «Нас около 10000 ответил один из них, самый младший. «Мы гонимые богом дети, избранные ангелами Рона».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 где мы выстроим наш храм. Мы бежали от несправедливого человека и от клеветы, и найдем себе убежище, даже если для этого придется поселиться в пустыне». Слово «Ново», по-видимому, что-то напоминало джонну Фирье и показалось ему знакомым. «Я знаю теперь, кто вы. Вы мормоны». «Да, мы мормоны», — в один голос ответили все его спутники. «Куда же вы идете?»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 А теперь двинемся в путь к Сиону. «Идем к Сиону!» — воскликнула вся толпа мормонов, и слово это, переходя из уст в уста, вдоль всего каравана, напоминало ракочущую волну, шум которой, удаляясь, становился все тише и тише, пока не замер совсем вдалеке. Раздалось щелканье бичей, скрип колес, и все множество людей и животных двинулись в путь снова, подобно гигантской змее, развертывающие свои кольца вдоль пустыни. Человек, которому поручили двух несчастных заблудившихся, повел их к своей повозке, где их ждали уже приготовленные им обед и питье. — Вы устроитесь в этой повозке, — сказал им ее хозяин. — Через несколько дней вы отдохнете и восстановите утраченные силы. В течение этого времени помните только, что вы навсегда примкнули к нам. — Бригем Янг сказал это. Он говорил голосом святого Джозефа Смита, а голос последнего глаз Божий.